Инспектор Станислав оутс без колебаний устремился вглубь этой подворотни. Пройдя примерно 15 ярдов, он оказался в небольшом дворике, ничуть не изменившемся с тех пор, как инспектор увидел его впервые, а может быть не менялся добрую сотню лет. Между темными зданиями, которые уступами поднимались со всех сторон, виднелся клочок хмурого неба. Причиной появления в самом центре старой застройки этого необычного каменного колодца была занимавшая большую часть дворика могила, обнесенная оградкой и заросшая нестриженной, пожелтевшей травой. Над ней возвышалось каменное изваяние человека в средневековом костюме. На подножье памятника любопытствующие могли прочесть. «Сэр Томас Лилипут». Приобрел этот участок земли, чтобы его здесь похоронили. Не тревожьте его прах, и вашу собственную могилу не потревожат после вашей смерти. Лорд-мэр Лондона, 1537 год. Ниже более современная надпись гласила, «Здесь покоится благодетель, и пусть никто не осквернит его могилу» благочестивые, а может быть просто суеверные финансовые магнаты, жившие в Лондоне в более поздние времена из уважения к сэру Томасу и его собственности возвели свои деловые постройки вокруг его могилы, а не на ее месте. Однако владелец дома, в котором был устроен проход над гробью, использовал этот дворик, томп-ярд, для подвоза угля, потому что парадный вход в здание был слишком узок для приема грузов. Красная дверь, которая, насколько помнил инспектор, находилась справа от статуи, вела в допотопную котельную, обогревавшую офисы, располагавшиеся в восточной части здания. Дверь, как всегда, была приоткрыта, а чтобы она не захлопнулась, к ней было подставлено ведро. И инспектору показалось, что даже ведро было тем же самым, что и в старые добрые времена. И он подумал о старом Фокси, работавшем здесь когда-то истопником с радостью вспомнив это имя. С каждым шагом настроение инспектора улучшалось, и он весело вошел в полумрак котельной, с трудом подавив себе странное желание пнуть ведро, стоявшее у входа. «Похоже, это наш клиент, Отсон!» произнес голос в глубине помещения. «Боже, праведный полиция!» Оправившись от удивления, инспектор огляделся по сторонам и увидел молодого человека, взгромоздившегося на груду хлама в теплом закутке возле печи. Пламя, пылавшее в печи, резко очерчивало контуры его фигуры. Человек, которого увидел инспектор, был худощав и хорошо одет. Его бледное лицо было наполовину закрыто огромными очками в враговой оправе, нелепость которых подчеркивала нахлобученная на голову молодого человека старомодная охотничья шапка. Главный инспектор уголовного розыска Станислаус Оудс рассмеялся. Еще десять минут назад он и предположить не мог, что так развеселиться. «Кемпион!» – воскликнул он. «От кого вы здесь скрываетесь?» Молодой человек поднялся со своего трона и протянул ему руку. «Я не скрываюсь, а дожидаюсь клиента» и сижу здесь уже полчаса, — объяснил он с непринужденным видом. — А вам что здесь понадобилось? — Я нуждаюсь сейчас только в тепле и покое, — проворчал в ответ инспектор. — Эта погода у меня уже в печенках сидит. Он снял с себя плащ, встряхнул его хорошенько и разложил его на том месте, где до этого сидел Кэмпион. То же самое он проделал со своей шляпой, а потом уселся поближе к огню. Малоподвижное лицо Кэмпиона выразило некоторое удивление. «Вы как были, так и остались копом, как я погляжу», — сказал он. «Что все это значит?» «Состарившийся Бобби решил навестить то памятное место, где он совершил свой первый арест?» «Сентиментальная прогулка члена Большой Пятерки?» «Я не люблю задавать лишних вопросов, Станислаус, но, как я уже сказал, я жду здесь клиента». «Вернее, клиентку. Поэтому, услышав ваши шаги, я решил, что это моя таинственная незнакомка. И не побоюсь вам признаться, что мое сердце ёкнуло при этой мысли». Инспектор отвернулся от огня и внимательно посмотрел на своего друга. «С чего это вы так вырядились?» – поинтересовался он. Кэмпион снял с головы немыслимое сооружение из твида и посмотрел на него с любовью. «По пути сюда я зашел в магазин», — Беллока объяснил он, — «и увидел там этот шедевр. А они сказали мне, что делают по одной такой шапки в год для деревенского священника, который надевает ее для участия в ежегодной охоте на оленя. И я просто не мог ее не купить. Очень подходит для встречи с романтически настроенной клиенткой. Не правда ли?» Инспектор хмыкнул. «Тепло...» начало разливаться по телу, и к нему быстро возвращалось хорошее настроение. «Какой бы все-таки странный тип, Кэмпион», – сказал он, усмехаясь. «Меня ничуть не удивляют наши неожиданные встречи в самых неожиданных местах. Во всем Лондоне едва ли найдется полдюжины людей, которым известен этот закоулок. И в первый же раз, когда я зашел сюда после двадцатилетнего перерыва, я встретил вас, да еще в эдаком наряде». «И как это у вас получается?» кемпион задумчивости отстегнул уши у своей охотничьей шапки. «Меня привел сюда мой любезный лак», — сказал он. «Эта помесь бульдога с камеристкой все еще служит у меня. Вы его, наверное, помните. Я попросил его найти какое-нибудь укромное местечко для встречи с юной дамой, которая почему-то считает меня частным детективом». И инспектор вытряхнул трубку, постучав ею о печь. «А правда, и почему это пришло и в голову?» – спросил он. «Как же вы теперь себя именуете?» Кэмпион посмотрел на него с упреком. «Я зову себя искателем приключений», – сказал он. «Как-то на днях я размышлял об этом и пришел к выводу, что именно такое определение характеризует меня лучше всего». Инспектор с серьезным видом покачал головой. «Я надеюсь, вы не будете больше гоняться за кубками?» – сказал он. «Вы мне совсем не понравились в прошлый раз». На неприятности напрашиваетесь». Молодой человек одарил инспектора лучезарной улыбкой. «Вы слишком торопитесь, предрекая мне неприятностей», – проговорил он. Инспектор не улыбнулся ему в ответ. «Вот что я имею в виду, говоря о неприятностях», – произнес он, указывая через открытую дверь на огороженный холмик, поросший травой. «Вполне возможно, на подножье вашего памятника будет некому написать «Здесь покоится благодетель».